Создание масонских лож в Европе. Да, уточню еще один момент. Тактика действия архонтов, даже среди того изобилия тайных обществ, которые они массово плодят, довольно мудрёна. Они не просто создавали эти общества, они провоцировали их на конкуренцию между собой вплоть до жесткого противостояния, переманивая наиболее значимых людей, чтобы запутать следы преступления самих архонтов чтобы никто не догадался, кто на самом деле стоит за теми или иными событиями. Они натрапливали эти тайны общества друг на друга, а сами их же руками совершали то, что было выгодно им. А затем с помощью других своих тайных обществ конкурентов уничтожали отыгравшего свою политическую роль игрока. В общем, для архонтов это была лишь шахматная партия людскими жизнями, законфурированная мистикой. властью политикой Ну вот, к примеру, по поводу конкуренции. 24 июня 1717 года в Лондоне собрались представители четырех крупных лож. На этой встрече была основана Английская Великая ложа, которую еще ныне называют Мировой ложей Матерей. Одной из ее основных задач было то, чтобы на троне оставалась выгодная арконтам ганноверская династия. Династия английских королей с 1714 по 1901 год. К слову сказать, некоторые члены последующих поколений данной королевской семьи не случайно занимали одни из ключевых постов в тайных обществах Вольных каменщиков. Это и Август Фридрих, король Георг IV, король Эдуард VII, король Георг VI. Все это было очень выгодно для арконтов в первую очередь из-за политического влияния, которое они оказывали через этих своих ферзей на мир. Так вот, оставалось много людей недовольных свержением династии Стюарт. Поэтому архонты, чтобы взять под свой контроль эту недовольную толпу, создали в противовес еще одну великую шотландскую ложу, которая поддерживала приверженцев Стюартов. И просто манипулировали этими двумя системами ложь, которые благодаря различным провокациям со стороны арконтов стали относиться друг к другу крайне враждебно. "Да, ничем не гнушаются", заметил Володя и посетовал. "Это же надо так полоскать людям мозги. Они используют все средства, начиная от обработки сознания отдельно взятой личности и заканчивая обработкой мировоззрения больших групп людей". Отдельно взятой личности переспросил Руслан. Стас поспешно ему объяснил, очевидно, чтобы сенсей не отвлекался от темы. Ну, короли и всякие там высокопоставленные люди. Не только, возразил ему сенсей. Иногда, редко, но метко под их пристальное внимание и обработку попадают ничем не примечательные для окружающих людей мальчики лет 11-12 из низших социальных слоев населения возраст пробуждения жизненной энергии, тихо заметил Николай Андреевич, внимательно слушавший сенсея. Совершенно верно. Если архонты через свои организации вольных каменщиков вплотную занимаются воспитанием такой личности, результаты порой бывают весьма катастрофичны для человечества. К примеру, взять такую личность, как Родшильд.